То, что православные верующие получают яко дар от своей церкви, сводится прежде всего к писанию, преданию и догмату. Я предоставляю церковным историкам и верующим богословам, ибо суждение неверующих религиозно слепых богословов, число коих на Западе все увеличивается, неинтересно. Рассматривать и толковать эти величайшие дары по существу – и касаюсь их исключительно в порядке религиозной актологии. Призвание церкви состояло не только в том, чтобы осуществить, собрать, канонизировать и соблюсти сквозь века верную и аутентичную запись евангельских событий, слов и дел, но и в том, чтобы открыть верующим и еще не уверовавшим людям доступ к священному писанию – и научить их верно читать и понимать записанные. Людям естественно и подобающе искать непосредственного касания ко Христу, Сыну Божию, совершенно так, как его искали и находили евангельские больные и сомневающиеся, и как этого желал и осуществил апостол Фома, и никому из них не возбранялось, видеть, слышать, касаться и исцеляться, вопрошать днем вместе с самарянкой у кладезя благодатной воды и в ночной тишине вместе с Никодимом. Книга жизни должна быть доступна всем, и потому не правы те исповедания, которые столетиями возбраняли верующим самостоятельно читать священные писания. Опасение, что люди прочтут неверно и истолкуют искаженно, всегда сохраняет свое значение. Но это только означает, что акт верного чтения должен быть указываем и насаждаем пастырями церкви. Надо различать чтение формальное и чтение пларотическое. Формальное чтение доступно всякому грамотному человеку. Оно осуществляется глазами, обычным словоосмысливающим сознанием и регистрирующим религиозно-безразличным восприятием при помощи воображения и рассудка. Так мы читаем повседневные газеты и книги, причем многие совсем и не догадываются о духовной пошлости такого чтения, о возможности и необходимости иного. Верное чтение Священного Писания есть чтение пларотическое то есть чтение из религиозного акта, с участием духа, совести и сердечного созерцания. Духа, то есть прежде всего чувство ответственности и воли к совершенству. Совести, то есть живой готовности узнать и осуществить веяние совершенства. сердца то есть любви к богу и созерцание то есть нечувственного взирания сквозь чувственные знаки и явления. Это есть чтение осуществляемое полнотой личного религиозного опыта, и только этой субъективной плерами может даться и открыться предметная плерома. это есть не просто внимание, но и духовное и сердечное внутрь имания, о котором молится церковь словами «Осподобитесь нам слышанию святаго Евангелия». Это разумеет Василий Великий, говоря «пусть ум изыскивает смысл сказанного, чтобы воспеть тебе духом, воспеть же и умом». И Феофан Затворник, когда советует при чтении Писания останавливаться на прочитанном, и стоять дотоле, пока сердце не примет его и не покроет своим видением. Это означает, что есть особая духовная культура религиозного чтения, которая должна практически преподаваться церковью, с тем, чтобы формальное чтение было раз навсегда дезавуировано и отведено. Надо признать, что почти все ереси и секты в истории христианства – а также все современные доктрины, критически разлагающие новозаветный текст и приходящие к выводу, что мы не знаем ничего о Христе или что Он совсем не жил на земле, имеют в основании своем формальное чтение с произвольно умствующим толкованием. Писание от Духа и дается только живому и собранному сердцу, Чтение сердцем отнюдь не есть праздная выдумка, и осуществление его отнюдь не отдает восприятие и суждение читающего на жертву субъективной впечатлительности и личного произвола. Внемлющее сердце, сдерживаемое духовной ответственностью и волей к предметной верности, имеет свою культуру и является величайшей силой верного разумения. И именно такая культура может и должна вызвать в душе тот аскез силы суждения, который научит человека воздерживаться от неосторожных и притязательных лжеучений, вынашивать свое разумение до полной зрелости и искать помощи и научения в святоотеческой литературе. Именно недостаток такой культуры – привел на наших глазах Льва Николаевича Толстого к его новому христианству-бесхристианству. Такая культура сердечной плеромы необходима особенно в восприятии следующих даров Церкви – предания и догмата. Невозможно сомневаться в том, что Христос вел со своими учениками негласные, а может быть и прямо тайные беседы, наподобие его беседы с Никодимом. Невозможно также сомневаться в том, что канонические Евангелия сохранили нам не все, что желало бы воспринять о Христе душа верующего христианина. Есть ряд апокрифических Евангелий, и тот, кто читал их, Может только изумляться тому безошибочному отбору, который был проведен церковью при составлении Новозаветного канона. До такой степени в этих Евангелиях проявляется чуждый дух, дух человеческого любопытства, словоохотливые выдумки и снижение высших мерил, в отличие от духоносного и живоносного характера канонических Евангелий. Есть еще сборники логий, то есть отдельных изречений, приписываемых Христу. Однако наряду с этим церковь хранит еще изустное предание, о необходимости которого высказался с такой убедительной силой и глубиной Василий Великий, о Святом Духе, глава 27 Это предание не следует смешивать с бесчисленными, нередко наивными, фантастическими и по духу нехристианскими легендами позднейшего происхождения. Церковное предание обычно не повествует, а дает указания о совершении молитв, обрядов и таинств и об их сокровенном смысле. Отвергнуть это все рассудком, оторванным от сердечного созерцания, – Значит, порвать те драгоценные живые нити, которые связывают нас с апостолами и приближают нас к эзотерии Христа. Принимать же это наследие следует из плеромы сердечного созерцания. Это требование относится с еще большей силой к догмату. Надо знать, что далеко не все религии, известные нам из истории человечества, имели свои зрело завершенные догматы. Религиозность Индии прямо уклонялась от догматики. О догматах пали буддизма трудно даже и говорить. Мудрая практическая философия Конфуция и лао Цзы воспитывала человека, а не раскрывала ему истинного ведения о Боге. В Моисея насчитывается до 613 заповедей к соблюдению, но символа веры в нем не найти. Греки, римляне и позднейшие культы Ближнего Востока жили мифом, а не догматом. Таким образом, христианский символ веры является вряд ли не первым догматом в истории религии. Верующий христианин, воспринимая от своей церкви такой догмат, раскрывающий ему истину о Боге и тем самым высший смысл общечеловеческой и личной жизни, получает сразу великое облегчение, но и бремя чрезвычайной ответственности. Облегчение состоит в том, что ему дается зрелый плод долгого и целостного религиозного опыта – воспринявшего откровение из первоисточника и молитвенно притворившего его о духе в сердечно продуманное и формулированное учение. Он получает из чистого и авторитетного источника то благое научение, которое призвано стать как бы духовным кристаллом его собственного автономного религиозного опыта. Но именно это и возлагает на него высокую религиозную ответственность. Религиозный догмат не есть текст для заучивания наизусть, хотя знать его наизусть подобает каждому. Он не есть и ряд логических тезисов для философского анализа и богословского толкования, хотя пройти через школу такого толкования необходимо каждому христианину. Догмат есть нечто несравненно большее. Он требует от нас религиозного наполнения и исполнения, сердечной и всежизненной плеромы. Сердечное созерцание должно увидеть через символ веры Господа Бога в меру Его созерцаемости и познаваемости, Христа Спасителя в Его пришествии, земном пути, воскресении и вознесении. Духа Святого в Его животворящей силе и славе, апостольскую и соборную церковь, и земной путь личного человека – от крещения через страдания и таинства к бессмертной жизни после земной смерти. Увидеть это все не значит только познать нечто новое, но значит начать новую жизнь, ибо познание при помощи сердечного созерцания – требует всего человека и вовлекает его целиком. Религиозный опыт Евангелия и христианская антология заключены в христианском символе веры в некотором как бы сосредоточенном и прикровенном виде, выраженные в скупых лаконических словах, из коих за каждым зрится некий колодезь разумеемого содержания. Личный опыт христианина – призван спуститься в эти кладези или шахты, принять все скрытое в них богатство и развернуть его по мере сил в личной молитве и в личных жизненных деяниях. Напрасно люди думают и говорят, будто символ веры, сформулированный Церковью 16 веков тому назад, изжил свое время и устранен развитием научной культуры. Они пытаются этим объективировать в истории духовную инородность и несостоятельность своего собственного акта, как бы узаконяя свою неспособность к духосердечному созерцанию. Грозя никейскому символу веры от лица рассудочной науки, они не понимают или забывают основное, именно что рассудок совершенно некомпетентен в делах религиозного опыта, и что ему нечего сказать в той сфере, которая раскрывается только инородному, гетерогенному акту. Наука, которая не понимает своих предметных и актовых пределов, забывает обязательный для нее аскез силы суждения и вторгается в недоступные ей сферы. Есть уже не наука, а полунаука, со всей ее слепотой и зловредностью. Акт, наблюдающий внешние явления, удостоверяющий их и обобщающий их черты, желающий все взвесить и смерить, некомпетентен в сфере духовного опыта, и суждение его безответственны и неинтересны. Догма дается церковью как основа религии, а религия не есть наблюдение внешних явлений, и есть не просто умственное воззрение – А самый огонь жизни, так называемое христианское человечество, еще не жило в духе и в смысле христианского символа веры, и пути эти для него еще открыты. Таков внутренний смысл догмата. Рассматривая и исчисляя по порядку основные дары церкви, мы не должны представлять себе эти блага в том разделенном и разрозненном виде, в котором их представляет изложение. Напротив, они слагаются в проникновенное единство. Религиозный акт есть душевно-духовная основа всего. Храмы и иконы – суть его вещественные знаменования. Писание, предание и догмат – суть его источники и сокровища, в целом его обоснование. Молитва, обряд и таинство являются его жизненно-церковным осуществлением. Все это образует целостное духовное единство, не знающее расчленения и живущее во взаимопроникновении. Все это вместе составляет тот дар церкви, который можно обозначить как духоноучение. Церковь учит людей молиться, то есть верно обращаться к Богу и вступать с Ним в то драгоценное единение, которое составляет самую сущность религии. Человек призван жить в обращении к Богу, и лучше всего, чтобы это обращение было непрерывно, то есть, чтобы оно не угасало в душе при всех ее земных занятиях. Смотрите об этом в главе 22 о молитве. Но это обращение должно непременно иметь свои сосредоточенные подъемы, духовно верные и действительно приводящие к единению с Богом. И вот церковь учреждает и осуществляет для этого свои богослужения. Эти богослужения составляют прежде всего школу верной молитвы. В церковных богослужениях и особенно в таинствах надо различать две стороны одного единого события – внешнюю сторону слышимого слова и видимого действия, и внутреннюю сторону – сердечно-созерцательного и молитвенного наполнения – плеромы. Внешний обряд осуществляется церковной священнослужителями, и наружное участие в нем предстоящих людей является малейшим. В православном богослужении они, например, не поют целой общиной, как это мы видим в западных храмах, а предоставляют пение более искусным и подготовленным певцам – отчего благолепие службы только повышается. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело предстоящих в храме людей. Каждый из них приносит в храм свою отзывчивую или неотзывчивую душу, свою способность или неспособность к самостоятельной молитве, свою озабоченную мысль, свое полурастраченное в земных делах чувство – свое чувственно засоренное воображение и свое малое умение сосредоточиваться духовно. И вот в этом внутреннем объеме своего личного опыта каждый из нас должен осуществить то внимание, то есть внутрь имания, которое позволит ему почувствовать, приять и уразуметь религиозно-символическую глубину обряда. Его облачение, Его древнеобретенные и молитвенно насыщенные слова, Его живые действия, каждение, хождение, воздевание рук, благословение, поклоны, чтение и пение, открывание и закрывание врат и завесы и все те благоговейно-таинственные свершения, которые составляют видимое обличие таинств. Религиозно-символическая глубина православного богослужения имеет сразу несколько измерений. За ее истовой, спокойной и благоговейной внешностью скрывается вся история христианства, все его богосозерцание, вся его панирология – учение о зле и сатериология – учение о спасении. весь земной путь Христа, все догматические основы веры, все искусство молитвы, и все это в виде приуготовления и осуществления таинств. Здесь все насыщено религиозной символикой, все ждет от предстоящих сердечного разумения и созерцания, все требует духовного смысла и, следовательно, пребывания в духе. И многое, что людям иного религиозного акта, неразумеющим конкретного спиритуализма православия, кажется странным или излишним, или даже идолопоклонническим, не открывается им потому, что они погасили в себе художественно-символическое постижение и плерому сердечного созерцания. Именно поэтому они и не понимают конкретного спиритуализма православия. Конкретный спиритуализм православия состоит в том, что религиозное чувство не противопоставляет вещественное духовному, как чуждое ему несоединимое с ним, неприемлющее ни духа, ни его закона. Наоборот, оно признает, что вещественное может и должно принять в себя начало духа, проникнуться им, получить его достоинство и значение. стать его воплощением и воплотить в себе его благодатную силу. Дух способен делать вещественное своим знаком, своим седалищем или жилищем, так что он оказывается присутствующим в нем. Он присутствует в нем своей святостью и своей силой, тем более своим влиянием на окружающую среду, которое верующие испытывают как радостное подтверждение. полуверующие как чудо, а не верующие как фантазию теопатических натур. Истоком такой веры и такого видения является прообраз воплотившегося Бога, Сына Божия, Иисуса Христа. Это означает, что земное явление Христа переживается не только как единоразовое, единственное в истории и исторически преломляющее событие, но еще и как некий завет и обетование, обетование духопобедной возможности и реальности, а для человека заповедь о духотворении. Овеществление божества образует основу таинства Евхаристии, преподающей верным частицу причастия таинственно овеществленного Сына Божия. По этому прообразу православная мысль созерцает возможность и реальность иных духовоплощений. Так человеческий дух, проникаясь духом божественным, может целостно одухотворить свою плоть. Тогда дух может сообщить ее обладателю харизматические дарования при жизни, даровать ей нетление по смерти и сохранить за ней и посмертно эти харизматические дары. Подобное духоприсутствие и подобное же излучение благодати вещь может состояться и в иконе, и в освященной воде, и в освященном елее. Здесь нет ни малейшего идолопоклонства, но есть конкретный христианский спиритуализм, или лучше спиритуализм с большой буквы, сдерживаемый духовным трезвением, и ограждаемые от легковерия и суеверия началом церковного разума. Осветившиеся вещи могут стать священными, небожественными, каким было человеческое обличие Христа, и каковыми по его завету верующие христиане созерцают святые дары Евхаристии, но священными, ибо воспринявшими через освящение лучи благодати. Здесь нет обожествления вещи, как выдало поклонстве. Материя не становится Богом, и Бог не является вещью, как в фетишизме. Но, подобно тому, как дух человека, пневмо, спиритус, предаваясь духу Божию, способен подчинить себе и ему свою плоть и сделать ее своим и его верным выражением, седалищем или жилищем, так и вещи могут воспринять духовное освещение и передавать его людям по вере их. Ибо дух – не отвлеченное понятие, не фикция и не противовещественное начало, отвергающее плоть и материю. Он есть живая, творческая и властная сила, способная как бы врастать в материю, отсюда конкретной, то есть сращенной. и подчинять ее своему закону. И в конечном счете вся духовная культура есть одухотворение вещества и вещественной жизни и в познании, и в искусстве, и в нравственном делании, и в правовом общении. Именно потому вся духовная культура требует от человека личной духовности, а человеческая духовность живет и питается от Духа Божия. а конкретный спиритуализм исповедует эти основы как свои аксиомы. Люди, которым этот конкретный спиритуализм чужд, будут всегда испытывать затруднения в понимании православного богослужения и особенно православного таинства, ибо это богослужение есть не только школа молитвы, но живое духовное делание, взращивание и укрепление живого духа в людях – и духовное освящение – всякой естественной вещи, с которой человек имеет живое дело. Таинство же есть особливое преподание благодати человеку, ищущему живого единения с Богом. К верному восприятию таинства человек должен внутренно, а постольку и внешне, подготовиться. Он должен очистить свою душу от всего противодуховного, пробудить в себе волю к совершенству, возжечь огонь своей христианской совести, покаянно осветить им свою греховность, открыть свое духовное око для видения и разумения, привести в движение свое созерцающее сердце и сосредоточить полноту своей веры Плерому. Полнота таинства требует религиозно-молитвенной плеромы от участника. Думаю, что это верно и применительно к священнослужителю, совершающему таинство. Подобно тому, как чудеса Спасителя требовали веры от исцеляемого, то есть его сердечно созерцающей плеромы. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 2, 22, 29. Глава 13, стих 58, глава 15, стих 28, глава 17, стих 20. Евангелие от Марка, глава 5, стих 34, глава 10, стих 52. Евангелие от Луки, глава 7, стих 50, глава 8, стих 48, глава 17, стих 19, глава 18, стих 42. «Так и чудо таинства» Благодать не только даруется, но и приемлется. Дарование ее не сходит свыше, но к приятию ее мы имеем достодолжно, по слову Симеона Нового Богослова, подготовляться, чтобы причащаться не в суде себе и не во осуждение, но в жизнь вечную. Так как это выражено у апостола Павла – Первое послание к Коринфянам, глава 11 стихи с 27 по 34. И как это разъяснено у Кирилла Иерусалимского, применительно к таинству крещения. При искренней вере крестящегося люди совершают видимое, а Святой Дух дарует незримое. Если же ты лицемеришь, то люди будут тебя крестить, но Святой Дух не будет тебя крестить. Катехизис. Вот почему следует признать, что внешний обряд без внутренней молитвы есть лишь наружная форма или возможность религии и единения с Богом, но не их реальное осуществление, и что таинства, как стихии, питающие духовную жизнь человека, Феофан Затворник, требуют от него духовного и искреннего наполнения, Иначе этот драгоценный дар церкви только дается, но не принимается и не благодатствует. Последним даром церкви, о котором я могу здесь упомянуть, является живое духонаучение, идущее от священства и пасторства. Я разумею не только толкование писания, предания, догмата и таинства, богословское образование и искусство пасторского общения, необходимо священнику по самому званию его он призван помогать своим прихожанам в поисках религиозного разумения и в часы сомнения ему необходимо душевное глубокочувствие и ясный взор духовника проницательно видящего индивидуальную человеческую душу и способного указать в трудную минуту жизни верный путь Но еще драгоценнее этих знаний, разумений и умений – истинный и живой евангельский дух, который свидетельствует о Христовой благодати. Я разумею молитвенную силу, любящее сердце и свободную живую христианскую совесть. Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения – как сила и искренность личной молитвы вера крепнет и распространяется не от логических аргументов и не от усилий самонасилующейся воли и не от повторения слов и формул но от живого восприятия бога от молитвенного огня от очищения сердца его подъема и просветления от живого созерцания от реального посещения благодати Если священник способен искренно и беззаветно молиться сердцем и действительно молиться так в своем уединении, то его церковная молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И прихожане его сразу почувствуют сердцем, что сам Дух молится в нем воздыханиями неизреченными, послание к римлянам, глава 8 стих 26, и что эти воздыхания передаются и им по неизреченным путям. Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы неопалимой купиной в своем приходе. Прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы. Им передается теплота его веры, они приобщаются его духовному полету. И поучения его воспринимаются по-особому, не только умом, а и сердцем, живой совестью и воспрянувшей волей. Его беседы проникнуты творческим духовным опытом, живым религиозным созерцанием, они идут от сердца и воспринимаются всей душой. И даже простая встреча с ним испытывается как утешение и безмолвное ободрение. Таков был Василий Великий. В основе всего этого лежит некий религиозный закон, согласно которому глубина веры растет и крепнет в молитве, ибо молитва есть благодатное вознесение души к Богу, озаряющее, удостоверяющее и очищающее. Вот почему пастырь призван быть живым источником и живой школой молитвы. Второе, что пастырь несет своим прихожанам в качестве дара от лица церкви, есть живое любящее сердце. Лучшее христианское миссионерство – есть то, которое проистекает из подлинной доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и гаснет в умственно отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти, до тех пор человеку остается недоступным откровение Христа». Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного, а если поймут, то не заживут им и не осуществят его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. Реки воды живой, Евангелие от Анны, глава 7, стих 38, текут только у любящих людей, ибо любовь отверзает сердце человека, и для Христова откровения – и для жизни и страдания других людей если священник имеет эту любовь то она чувствуется и воспринимается и в его церковной молитве слышится и в его проповеди обнаруживается и в его делах кто беседует с ним или помогает ему у того возникает особое ощущение Он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно существенное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту сердечного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех. утешение для горюющего, помощь для нуждающегося, свет для беспомощного, живое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. Простое обхождение с таким человеком становится незаметно живой школой сердечного участия, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный духовник есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания. Таков был Серафим Саровский. И вот третье, к чему приводит христианский пастырь и что нам дарит через него церковь, есть свободная и творческая совесть. Эта совесть должна жить в нем как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой светские люди могли бы проверять, выправлять и крепить свою собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как мастер совести, должен видеть ясно и глубоко. Где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу. Где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах. Он должен быть нашей опорой в колебаниях и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена, интрига. И при этом хранить справедливость в суде и в осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает ни в утверждении, ни в отрицании. Его суждение исходит из предметного видящего смирения, но произносится с мужеством и силой, ибо не он только произносит его, но предметный огонь в нем. Сколь прекрасен искренний и откровенный исповедник, ничем и ни в чем не подкупный, бесстрашный предсильными и свободный от чистолюбия и властолюбия. Сколь драгоценен такой очаг христианской совести с чистым пламенем и кротким светом. Таков был Иоанн Златоуст. Понятно, что священство и старчество такого православного уклада является одним из драгоценнейших даров церкви. Издревле монахи и священнослужители, жившие сердечным созерцанием и посвящавшие себя сверх этого и духовному аскезу, входили в тот собор христианской праведности, который церковь берегла и завещала последующим поколениям. Еще Василий Великий призывал «Желай лучше узнать жизнь праведных» письма, письмо 39-е. И советовал всматриваться в жития святых, как бы в движущиеся и действующие какие изваяния. Письмо, письмо второе. И если вспомнить, что в чувствование в совершенство есть один из лучших путей для душевного очищения, то и этот дар церкви предстанет нам во всем своем значении. Весь этот путь должен, естественно, привести человека к религиозной цельности и религиозной искренности.